Анастасия Шер. Опер. Бонус. Анотация. Бонусная глава Опер под гнётом власти. Подарок для дорогих читателей. Открывает дверь. Тихо крадётся внутрь, но его тут же сбивает с ног псина с радостным лаем. И зачем он купил это неразумное животное? Правда, когда лохматое чудовище набрасывается на него со своим слюнявым языком, тут же вопрос отпадает сам собой. И ему по кайфу этот бешеный цербер с мозгами улитки. Смешной и веселый Самое то после очередной адской недели, когда даже кишки наружу не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Андрея часто клинит, особенно в последнее время. Иногда он боится сам себя и того, что однажды может произойти по его вине. В принципе, по его вине много чего происходит, и ему как-то насрать. Единственное, чего он опасается, навредить своей семье. Своими опасениями прозрачно поделился с психоаналитиком, и та посоветовала ему завести животное. Вот и завёл на свою голову, теперь без полива домой не зайти. Так вышло и в этот раз. Из спальни вышла Лиза, поддерживая огромный живот. Ему иногда даже жалко мелкую становится. Как она родит этого бугая, такая маленькая и хрупкая. О том, что её разрежут, вообще думать не хотелось. «Одно дело, каждый день видишь перед собой исполосованный на ремне труп какого-нибудь диллера или стукача, и совсем другое, когда это твоя женщина. Любимая женщина». Да, спустя время он научился выговаривать это слово. Андрей потирает запухшие после сна глаза, морщится и хватается за бок. Видать, опять маленький изверг толкается. Спешит, чтобы накрыть живот своей ладонью и почувствовать шевеление. «Весь в папку». смеётся. «Беспокойный». «Угу, это точно про тебя», — недовольно ворчит Лиска, и Андрей подозревает, что злится она не на сына. «Ты что, это не в духе с утра, а?» — ловит её подбородок пальцами, целует, склонившись. Раньше она сама вставала на носочки, помогая ему, а сейчас трудом поднимается с кровати. «Сашка опять с пацанами что-то учудил?» «Да нет, не Сашка. Ему вчера звонила, нормально всё». «А что тогда?» «Снова накрывает её мягкие губы своими. вкусное сладкое Его Лизка маленькая. И за что такому убийце такая девочка?» «Ты где был?» «Уворачивается от его поцелуя, хмурится. Не прокатила. А ты чего не спишь? Рано же ещё». Отпускает её, проходит на кухню и включает кофеварку. «Вообще-то уже десять. Следует за ним, открывает холодильник. Голоден?» «Нет, на ходу поел. Какой-то бургер. Вообще-то это вредно. Да и я что-то не припомню, чтобы ты питался фастфудом». «Это верно. Андрей привык к качественной жизни во всех направлениях. Сам Лиску отучил трескать шоколадные конфеты. Но в последнее время что-то сдал. Устал, видать, мочить людей. Это выматывает. Один раз не пида... Ну, в общем, можно разок». Подставил чашку под струю чёрного ароматного кофе, кинул ложку подсластителя. Лиска прошла к столу, со стуком поставила тарелку с бутербродами. Но «Ну раз то привык пихать в себя, что попало, на, жуй хлеб с ветчиной!» И развернулась, чтобы сбежать, но Андрей поймал её за локоть и не особо вежливо притянул к себе. «Стоять!» И тут же попытался смягчить тон. «Подожди, что такое, Лис? Что за бунт вдруг? Вдруг?» Мелкая тут же взвилась, вытянулась, словно змея, готовая броситься в атаку. «Вдруг?» «Да ты за неделю ночевал дома всего два раза!» может, ты не заметил, но я обратила на это внимание, знаешь ли?» «Скажи, у тебя появилась другая женщина?» И в глаза ему так заглядывает, что смех пробирает. Но чувство самосохранения у Андрея развито. Сам себе не враг. Сохранил серьёзную морду, заломал дурёху в свои объятия. А внутри совесть голову поднимает. «Гадкое чувство. Не любит он его. Да и вообще, правда, что ли? Он так редко дома появляется. Я не понял, Лиз, ты чего? Какая ещё другая? У меня жена вообще-то есть. Ты должна её знать. Она тут слоняется частенько, беременная и дурная». Долго смотрит ему в глаза, тестирует на враньё. «Блин, идиот, и зачем научил её этому трюку? Теперь самому не вздохнуть, не пёрднуть». Один взмах ресницы и всё, ты враг народа. Я просто уже не знаю, что и думать. Ты всё время куда-то убегаешь, отсутствуешь дома сутками. Мне скоро рожать, а ты словно забыл обо мне. Хотя...» — склонила голову, уставилась в пол. «Наверное, ты прав. Это мои беременные загоны». Всё, сдалась маленькая. Теперь можно на руки и в постель. «Эй, куда меня тащишь? Ну отпусти, я же тяжёлая». Засмущалась уже по пути в спальню, обвила его шеей руками. «Я выдержу жена». А сам глаза закрывает от кайфа. Как хорошо дома. Как приятно её на руках держать. Её и сына, что родится уже скоро. И хочется смеяться, как идиоту последнему. Андрюш берёт в свои маленькие ладошки его лицо, целует в губы, пока он опускает её на кровать. «Я так тебя люблю. Так скучаю». «Не оставляй меня больше, ладно?» И кривиться, будто от боли. «Лиз, как получится?» «Я не...» «Ты чего это?» Она сворачивается в кокон, стонет, и тонкие пальцы впиваются в покрывало. Андрей на мгновение застывает, а после хватает её за лицо, заставляя посмотреть на него. «Лиз, срок же ещё не подошёл. Рано, слышишь?» «Я, может, и не особо к тебе внимателен, но это-то помню. Тебе ещё две недели...» «Ага, Вербин, как скажешь. Это же твой ребёнок. Он обязательно должен родиться в срок. А то ты его за дезертирство расстреляешь». Последнюю фразу выкрикивает, потому что её всю корчит от боли. Она покрывали, под ней появляется лужа. Андрей застывает ровно на три секунды. Кажется, в голове даже отчёт слышен. «Так, поехали». Схватить её на руки, донести до лифта, а потом к машине. «Главное, не встряхивать». Откуда у него эта инфа, хрен его знает. Марину в роддом он отвёз ещё до родов, а после забрал уже с сыном. Деторождение для него было чем-то вроде похода в туалет. Так надо, так правильно. Ты его не видишь, Элладна, и, и ни разу не волновался, не трясся и не боялся, как сейчас. Какое же поганое чувство, страх этот. Липкий, жуткий, сука, страх. И боишься ты не за себя, а за них». «За тех, чье дыхание важнее, чем собственное». Палачи знали, на что давить, когда шантажировали его лиской. Они видели, что с ним происходит, знали, что его ждет. И только он, одиот, был слеп и глух. Думал, его никогда это не коснется. Это чувство, этот ужас, от которого кровь в жилах стынет. Только бы ничего не случилось, только бы выжили, только бы ребенок не задохнулся. Он где-то читал, что такое возможно, если женщина вовремя не разродится. А потом несся по трассе, забитой заторами, и рычал от бессилия, когда попадал в глухой тупик. Сирена в час пик не спасала, Алиска на заднем сидении выла от боли и обдирала ногтями обивку его сиденья. Ему этот звук словно ножом по сердцу. И выйти вместе с ней хочется, но он не имеет права, надо довести вовремя. Чуть позже, спустя час или два, он уже не помнил, взял на руки дитя и замер. «Поздравляю, папочка! Девочка у вас! Красотка какая! С ума сойти! На мамочку похожа!» «Девочка!» — оговорили же сын. Буровит растерянно, но его никто не слушает. А мелочь в руках открывает глазки и на него смотрит, молча, без единого звука. Просто смотрит своими зелёными глазищами. «А цвет голос твой», — шепчет Лиза, касаясь кончиками пальцев его отросшие щетины. «Как же я вас люблю, мои хорошие». «Спасибо», — только я осиливает вербин, прижимаясь губами к албу малышки. «У меня теперь две девочки».